Часть 11. Путешествие за реку. Варя нервничала. Слова Видогора: "Не оставайся одна", она помнила. Но что она могла сделать? Пойти с Антоном к начальству? Она сидела, повернувшись к двери. Прошло минут 5. Антон не возвращался. На улице стало пасмурно. Набежали тучи. И закрыли солнце. В кабинете тоже потемнело. Варя включила свет. Сначала всё было нормально, но потом лампочка затрещала, вспыхнула и погасла. В окно кто-то постучал. Варя запаниковала. Кабинет Антона находился на втором этаже, и стучать в окно никто не мог. Но стук повторился. Открой. Послышался знакомый голос. Я чувствую тебя и чувствую, как ты боишься. Варя стала представлять Видогора, но ведьма за окном начала хохотать. Этот жуткий смех сбивал Варю. Образ её рыжего спасителя рассыпался. Ты думаешь, что от меня можно спрятаться за оконным стеклом? Нет, милая, от меня так не избавиться. Мне нужна ты. И вещь, которая у меня украдена. За окном раздался шум, Варя закричала от ужаса. Дверь в кабинет открылась, и туда вбежал Антон. Что случилось? Варя бросилась к нему на шею. "Ого", воскликнул он. "Что здесь вообще происходит?" Только теперь, когда она была не одна, Варя смогла оглянуться назад. Окно было распахнуто. Оно было покрыто чёрным налётом. Как копотью. А на подоконнике остался след чьей-то ладони с очень длинными пальцами. Когда Варя увидела это, в глазах у неё потемнело, а уши словно ватой заложило. Она упала в обморок. Очнулась Варя в каком-то другом месте. Где? удивлённо спросила она. В медпункте. Тут же подошёл к ней Антон. Ох, и напугала ты меня. Я сильнее испугалась, возразила она. Кто-то пытался забраться в окно, но я найду того, кто это сделал. Варя паниковала. Она знала, что он не сможет найти этого человека, потому что это не человек, а призрак ведьмы. Но Антон едва ли поверит в её рассказ о семейном проклятии. Отвези меня, пожалуйста, домой, как можно скорее. Ты как себя чувствуешь? Может, ещё посидишь здесь? Нет, нет, мне очень нужно домой. Антон не стал спорить и отвёз Варю домой. Едва оказавшись дома, Варя сгребла в охапку ведогора и зарылась носом в рыжую шерсть. Она чуть не утащила меня, и я не смогла тебя вызвать. Она мне мешала, словно знала, что я пытаюсь тебя вызвать. Бедная моя. Видогор лезнул, варю в нос. Ты сейчас отдохнёшь, поешь, а потом мы отправимся за реку. Надо срочно решать эту проблему. Ну всё, ты в безопасности. Я от тебя ни на шаг больше не отойду. Пришла в себя Варя часа через 3. Пойдём за реку, позвала она кота. Не могу так больше. Видогор внимательно посмотрел на неё. Хорошо. Помни, что там нельзя ничего есть и пить. И лучше никого и ничего не трогать. Да, нам нужны будут деньги. У тебя есть монетки? Варя растерянно пожала плечами. Посмотрю. Вообще-то были вроде бумажные. Не годится. Нам нужны именно монетки. её желательно побольше. Варя покопалась в кошельке, вывернула карманы курток. Нет, вообще ни одной монетки. Значит, ты собираешься, и мы идём в магазин. Нам нужны именно металлические деньги, чем тяжелее, тем лучше. Варя быстро собралась, достала переноску для кота. Пойдём. Я без тебя за порог квартиры не выйду, пока мы не сделаем что-то с этой мерзостью. Они сходили в ближайший магазин и разменяли деньги. Ну вот. Теперь мы готовы, решительно заявил Видогор. Не забудь, ничего не есть, не пить, не трогать, Варя кивнула. Видогор подошёл к ней ближе. Варя заметила, что он стал больше размером. Держи за меня и закрой глаза. откроешь, когда я скажу. Варя обняла Видогора и закрыла глаза. Что-то затрещало вокруг, в глаза ударил свет, очень яркий. Это было видно даже сквозь веки. Она крепче зажмурилась. Потом яркость света спала, наступила тишина. Открывай глаза, уже можно. Варя открыла глаза. Они были на полянке, заросшей травой. И поляна, и трава на ней Были самые обычные. Солнце светило. Иди за мной. Услышала она голос и обернулась. За ней стоял высокий парень с рыжими волосами и зелёными глазами. Видагор? Нужно торопиться, Варя, понимаешь? Чем быстрее вернёмся, тем проще будет вернуться. Но ты человек? Я не человек. Я проводник, и здесь могу принимать любой облик. Сейчас мне проще обернуться человеком. Пойдём. И он протянул Варе руку. Они вышли к реке. Вода в ней была странная, очень тёмная. Почему в этой реке такая вода? спросила Варя своего провожатого. Река граница между мирами. Прикасаться к этой воде нельзя. А вот и перевозчик. Готовь деньги. Варя достала монетки. Четыре монеты заплатишь за проезд туда, а вот обратно нужно будет больше денег. Хорошо, ответила Варя. Эй, окликнул Ведогор фигуру в чёрном плаще, неподвижно стоявшую на берегу реки. Перевези нас на тот берег. А деньги у тебя есть? спросил проводник, не оборачиваясь. Есть. Она заплатит за нас обоих. Варя протянула было руку с деньгами, но Ведагор перехватил ее руку. Как на тот берег доставишь, так и заплатим. Садитесь, мрачно проговорил человек в плаще. Варя не видела его лица, оно было спрятано под капюшоном, но ей и не хотелось его видеть. Она догадывалась, что ничего хорошего она там не увидит. Ведагор помог ей забраться в лодку. Едва они оказались в лодке, как перевозчик оттолкнулся от берега веслом, и лодка заскользила по чёрной воде. Ехали они молча. Чем ближе они подъезжали к противоположному берегу, тем больше накалялась обстановка. В воздухе висело такое напряжение, что от него дышать становилось трудно. "Давай деньги", потребовал перевозчик. "Он тот берег". "Э, нет". вмешался Видогор. Как только благополучно ступим на землю того берега, так и заплатим, как положено, четыре монеты. Перевозчик раздражённо отвернулся. Больше от него Варя не услышала ни слова. Когда они спрыгнули на берег, Видогор взял у неё деньги и передал их перевозчику. Тот посмотрел на монеты, подкинул их в воздухе, и они исчезли. Пойдём, Видогор потянул Варю за руку. Помнишь, Не есть, не пить. А куда идти-то? Растерялась Варя. Подальше от берега, а там разберемся. Не переживай, сейчас твои родственники подтянутся. Варя озадаченно пожала плечами. Но от реки с облегчением отошла подальше. Они прошли через поле, на котором росли ромашки. А навстречу им кто-то бежал. Это моя бабушка, узнала ее Варя. Ну она же. Варюш, ты забыла, где находишься? Усмехнулся Ведагор. Это другой мир. Но и здесь у тебя есть родные, те, кто покинул твой привычный мир. Варенька, что ты здесь делаешь? Уходи немедленно отсюда. Тебе нечего здесь пока делать. Бабушка, я не надолго. Ты не понимаешь. Ваша внучка все прекрасно понимает. Не терпеливо перебил их Ведагор. Милые дамы, нам надо спешить. Варя, доставай фотку. Бабушка. Нам нужна вот она. Ты ведь знаешь про семейное проклятие. Мне нужно поговорить с ней, это очень важно. Помоги мне её найти. Бабушка посмотрела на фото, лицо её сразу как-то изменилось, стало напряжённым и сосредоточенным. Хорошо, я помогу вам. Идите за мной. Она свернула на еле заметную тропинку и быстро пошла куда-то. Варе едва поспевала за ней. Ведагор шел за Варей и подгонял ее. Наконец они вышли к небольшому домику возле озера. Дом утопал в цветах и зелени. Бабушка молча кивнула на дверь. Ведагор постучался. Ему открыли почти сразу же. Варя взглянула на того, кто открыл дверь, и обомлела. На мгновение ей показалось, что она видит себя в зеркале. Это моя внучка Варя, сказала бабушка. ей нужна твоя помощь. Ну заходи, про прабабнучка Варя. Улыбнулась рыжеволосая девушка. Чай будешь? Нет, нет, мы очень спешим. Нам нужно знать все о ведьме и о браслете. Она улыбнулась. Ты ведь не из этого мира, живая, и здесь и спутник у тебя странный, вроде человек, а как посмотришь и не человек вовсе. Я всего лишь проводник. Иногда человеком быть удобнее, чем котом. Хороший у тебя помощник, Варя. С таким не пропадешь. Спрашивай, не теряй драгоценное время. Меня преследует ведьма, требует отдать то, что принадлежит ей: браслет из странных камней. Как мне от ведьмы избавиться? Отдать браслет? Ей не столько браслет нужен, сколько ты сама. Вздохнула Варяна. Про-про бабушка.